глава вторая это все ты ты виновата альба не собиралась церемониться с кузиной но куда там эрнесто реалон тоже не собирался бросать без помощи любимую девушку пусть даже она и не знает о его любви язык придержите ритана и сказано было таким тоном что альба мигом заткнулась некроманты они убедительные я ни в чем не виновата спокойно произнесла тони если ты про Валерансу. А полиция почему пришла? Насколько я понимаю, полицию в ваш дом привел в ваш же дед Ритана. Так почему вы предъявляете претензии к Антонии? Эрнесто смотрел ледяными темными глазами. Как уж у него это получалось, но Тони иногда казалось, что у некроманта не зрачки, а две зимних проруби. Тяжелые, холодные, затянутые льдом. И звезды поблескивают в монолитной парящей воде. Жутковатый. Альба хлюпнула носом и разрыдалась. Тони почувствовала себя дура-дурой. Вот что тут сделаешь? Утешать? А не хочется. И все же девушка присела рядом с Альбой на диван. Я тебе так завидовала, Альба. Вы были такой красивой парой. Завидовала. Ты на Дженрио смотрела, как кошка. то немедленно кивнула, признавая правоту девушки. Смотрела, но даже кошка имеет право смотреть на короля. Разве нет? Нет, он... Альба хлюпнула носом. Уже не ее. И вообще, неизвестно где. Лже-валерансу так и не поймали. Он сейчас разыскивается по подозрению в убийстве моей супруги. Эрнесто выглядел абсолютно спокойным. Вашей супруге... любовником, который он был. Тони незаметно вздохнула. Дура? А и плевать. Вот до сих пор ей было больно. Понимаете? До сих пор. Любви ведь не прикажешь. Можно полюбить дурака, пьяницу, лжеца, убийцу, до да кого угодно любят. Вот и произошло, собственно. Это Караска не мог поверить, что Тони может любить такое. Эрнесту сложно было с этим смириться. Как вообще можно любить жиголо? Как можно любить того, кто слово-то такого не знает и торгует собой направо и налево? Как? Можно, как оказывается. И Тоня отчетливо понимала. Пройдет не один месяц, пока она забудет свою первую любовь. Вырвет ее из сердца, поделит душу на части. И даже тогда оно не пройдет до конца. Такие вещи даром не проходят. Никогда. утешала лишь одно. Ничего между ней и Дженнию не было. Вообще ничего». Альба стерегла своё сокровище не хуже мифического дракона. А если бы случилось? Тони подумала об этом на долю секунды и тут же сморщилась, словно гнилой лимон надкусила. Бедная Альба. «Знаешь, всё пройдёт, и ты ещё встретишь хорошего человека, с которым захочешь связать свою жизнь», — тихо шепнула ей Тони. «Я уверена». «После скандала? И что? Я же сказала хорошего. И человека». а не всякую дрянь, которой сплетни дороже правды. Альба поёжилась. Если бы. Просто поверь мне. Альба уткнулась в плечо кузины и разревелась ещё пуще. Поплакать ей давно хотелось, а тот и случай представился. А кому ещё жаловаться? Паулине? Вот уж малявка точно ничего не поймёт. Куда ей? Ещё и позлорадствует. Маме самой сейчас кому бы пожаловаться? Её в больницу везли А больше-то и некому. Подруг у Альбы как таковых не было. Просто не было. У красивых девушек это частенько случается. Есть прилипалы, есть завистницы, а вот подруг нет. Так что Альба вслась наплакалась на плече у кузины и почувствовала себя намного лучше. И только потом поняла, что куда-то исчез из гостиной Танриалон. Раз уж так сложилось, раз уж он у араконов, почему бы не поговорить? И Эрнесто уверенно поднялся наверх, к Пауле, даже и не подумав сказать что-то слугам. А зачем? Некроманты соблюдают этикет исключительно по собственному желанию. Постучал в дверь. Стучать пришлось достаточно долго. Но ему ответили. «Кто?» «Ретана Паулина. Здравствуйте. Это Тан Риалон. Я могу с вами поговорить». «Одну минуту», – ахнула Паулина. «Я не одета». И зашуршала за дверью. С призраком они проговорили чуть ли не до четырех часов утра. Эрнесто привез Антонио к десяти утра. Вот и получается, поспала Паула решительно мало. Но чувствовала себя великолепно. Стоило только вспомнить Игнасию, и ей хотелось петь и танцевать. Неврозы, страхи, кошмары. Влюбитесь, и вы забудете об этих мелочах. Девушке было не то, чтобы любопытно. Скорее она испугалась. Ночью призрак. «Утром, некромант. А не связаны ли два этих фактора?» Долго ждать Эрнеста не пришлось. Паулина мигом набросила платье, а волосы и расчесывать не стала. Все одно они были заплетены в косу. И распахнула дверь. «Доброе утро, Тан». «Доброе утро, Паулина. Как вы себя чувствуете?» «Спасибо. Неплохо». «Мы поговорим здесь? Или вы позволите сопроводить вас вниз?» Предложил Эрнест, отмечая и румянец на щеках, и невольно улыбку в уголках рта. Девушка оправилась от ситуации в пещере. И это хорошо. А Валерансу надо было хоть проклясть, что ли. Кстати, он ведь здесь жил. Ел, пил, спал. Эрнест задумчиво улыбнулся. «Сделаем». «Сопроводите», — согласилась Паула. «Да, а что случилось?» «Паулина». Вы слышали, что именно произошло с моим сыном? Нет. Позвольте, я вкратце расскажу вам. Паула кивнула. Если речь идет не об Игнасио, да пусть ей хоть про короля рассказывают. Это не неинтересно. Эрнесто уложился в десять минут. Рассказал кратенько о похищении, об исчезновении Барбары. О том, что Амада сейчас в лечебнице. И серьезно поглядел Паулине в глаза. Паула. Я вижу, что вы девушка серьезная и умная, и буду с вами откровенен. Я бы хотел пристроить сына в надежные руки. Здесь и сейчас вы можете прийти к нему в гости, проявить участие, вытереть слезы и сопли. И ваш сын свалится мне в руки, словно спелое яблоко? Раньше Паулина не рискнула бы так говорить, но смерть отлично учит жизни, даже та, которую можно пережить. Паулина почти умерла там, в пещере, и родилась новая. которую она и сама еще плоховато знала, но очень хотела узнать. Амада? Вот Амада решительно не вписывался в ее мировоззрение. Она помнила и свои взгляды в сторону парня, и свою робость, и... Не нужен. Ей просто не нужен Амада. Ей нужен другой мужчина. И плевать, что Игнасио призрак. Даже в таком виде он намного более настоящий, чем Амада всей его тушкой. Танриалон. Паулина вздохнула, собираясь с мужеством. «Я... я... мне не нравится Амада, и я не хочу связывать с ним жизнь. Простите». Эрнесто развел руками. «Жаль, Паулина, очень жаль. Вы умная и красивая девушка. и Я был бы рад. Стань вы моей невесткой. Но если не судьба, приказать подать вам кофе». «Лучше настой шиповника», — попросила Паулина. «И вообще, завтрак». В гостиной Антония продолжала утешать Альбу, так что Эрнесто провел Паулину сразу в столовую и ретировался на кухню распоряжаться. Синьор фара выслушал пожелание и поклонился. «Сейчас сделаем. Рита, накрой пока на стол». Рита поклонилась и выскользнула из кухни. Следом вышел Эрнесто. Достаточно быстро, чтобы перехватить девушку в коридоре. «Стоять!» Бедная Рита замерла, как кролик перед удавом. Мужчина, некромант, агрессия. Ей и одного бы фактора с лихвой хватило. А уж в сочетании... Быстро ответь мне, где комната и у Дженио Валеранса? Левое крыло, второй этаж, третья спальня от входа. Тут же ответила Рита. А там не убирали? Его вещи пока еще на месте? Да, Танриалон. Рита поняла, что кушать ее живьем здесь и сейчас не будут. И чуточку расслабилась. Иди. И никому ни слова. Поняла? Рита поняла. И даже улыбнуться попробовала. а чего ей в некроманские дела лезть? Ей и так весьма неплохо. А если валерансу? Да пусть его хоть на корм для рыб пустят. Слогом он вообще никогда не нравился. эрнесто поднялся на второй этаж, огляделся и скользнул в незапертую комнату. Да, именно оно. волерансу попытались арестовать внезапно. Он ничего не успел взять с собой. Вот и в шкафу. Одежда, мундир. А что у нас в ванной комнате? А вот это куда как интереснее. Эрнесто спрятал в конверт зубную щетку. Подумал и прибавил к ней гребень, в зубьях которого запутались несколько золотых волосков. Взял носовой платок. Жаль, крови нет. Но и так неплохо. Постельное белье? Проверим. Нет. если и было что так не тут видимо он к альбе приходил не она к нему но это и классика мужчины по дамским спальням да бегают а вот дамы по мужским никогда не принято это что ж и у дженню того что у меня есть ни на одно на три проклятия хватит но накладывать я их пока подожду противозаконно нет что вы я сейчас не о законе просто зачем если никто не оплатит А Тони? Вот, поймите правильно. Если бы был шанс, что проклятие вытравит валерансу из мысли и памяти девушки. Да в тот же миг. Четыре раза. А если она, как все женщины, пожалеет страдальца, да еще проклятие снимать возьмется, то не может, эрнесто ее уже достаточно изучил. Она девочка благородная. И зачем тогда проклинать? Цели не достигнешь, еще и девочка обидится, еще и проблемы будут». Нет уж. Старый караска вон да проклинался. Реалону такая судьба не нужна. Пусть материал полежит, а мы подождем. Авось и долго ждать не придется. Или негодяй сам нарвется. Или у Эрнеста терпение закончится. Там видно будет. Выходя из дома Араконов, Тони чувствовала себя так, словно вагон кирпичей разгрузила. О чем и сказала Эрнеста. «Жуть жуткая. Эти слезы, эти страдания». «Хоть ты сама волком завой!» Эрнесто подумал пару минут. «Тони, а ты не хочешь просто развеяться?» «К «Как?» – удивилась девушка. «А вот так. Погулять по парку, съесть мороженое, сидя на лавочке. Купить воздушный шарик, покататься на колесе обозрения». «Это же для детей. И поэтому тебе нельзя получить маленький кусочек счастья? Ты в детстве так развлекалась?» Тони криво усмехнулась. каталась. Ага. Чего спрашиваешь, если знаешь ответ? Вот, подвёл итог Эрнеста. Поехали. Тони подумала секунду. А что она теряет? Ехать в магазин и вспоминать там горестность Стенане Альбы, каким замечательным, умным, тонким, понимающим, каким ласковым и нежным, какие слова говорил. Разве это может оказаться обманом? Точно, происки врагов. А всё, дед и полиция. у Сидеть в магазине, гладить кота, ждать призрака, который нагло запропастился не весь куда, и опять размышлять. «Нет, неохота!» «Я согласна. Поехали!» Сарита уселась в кресло синьоры Агуэда. «Покажите волосы, Ритана!» «Ох, ужас-то какой! Нельзя себя так запускать! Совершенно нельзя!» сеньора анна мария агуэта симпатичная толстушка лет сорока по доброму улыбалась и сарита почувствовала как прочь отступают все невзгоды. хорошо когда о тебе заботятся когда расплетают изрядно поредевшую косу когда причитают над посекшимися волосами когда стригут красят и самое главное разговаривают рот у сеньора агуэта попросту не закрывался Сарита узнала, где в городе варят лучший кофе и продают лучшие пирожки с малиной, где самые вкусные засахаренные апельсины, где... А заодно и сама рассказывала, что ее прокляли. Вот и результат. Сами видите. А сюда она приехала, в Лассара. Она была старой подругой, еще до ели с Лассара. Ну, и с ее дочкой знакома. Вот Антония и помогла, когда Сариту прокляли. Сняла проклятие а потом пригласила Сариту пожить у себя, пока та не поправится. Синьора Агуэда только ахала. «Вот ведь негодяи!» «Не то слово», — поддержала Сарита. И еще раз вспомнила незлым словом супруга. «Негодяи!» «И Асвальда, и дед его!» «Ведь можно, можно же развестись!» «Просто это время, потому как церковь крайне неохотно разрешает разводы!» «Особенно, если в браке есть дети!» это силы нервы это репутация да и деньги тоже проще убить нет человека нет проблемы сволочи сарита почувствовала на своих волосах ласковые пальцы тихо тихо все плохое уже прошло не нервничаем и откинула назад голову она жива а остальное пока неважно разберемся по ходу жизни и кто бы сомневался разговор зашел о ласссара монахи да «Монахи там живут. антони Лассара – очень благочестивая девочка, тесно сотрудничает с храмом, предоставила им свой замок для проживания. Жаль, что сейчас здесь никто не живет. Такие места красивые». Анна Мария легко поддержала эту тему. «Да, места у нас замечательные. Жаль, что последняя из Лассара здесь не живет. Ей надо как-то судьбу устраивать. Как до Элис». «Да уж, устроила судьбу бедная девочка. Это ж надо, так неудачно замуж выйти». «Что вы, муж ее любил до безумия. Они с Дайроном были замечательной парой». Сарита в глаза того мужа не видела. «Равно, как и доелись Но врать не запретишь». «Так не в любви ж дело, в защите», вздохнула Анна-Мария. «Что с той любви, если любимого защитить не можешь?» «В защите?» – насторожилась Сарита. «Да Элис кто-то угрожал?» Парикмахерша замялась, и Сарита подтолкнула. «Вы поймите правильно, сеньора, это не любопытство. Но если это коснется и Антонии, девочка одна, в столице, это ведь не родственники, которые араконы?» «Нет, что вы!» Анна Мария Агуэта тоже хотела посплетничать об этом деле. Сколько уж лет, сколько зим, и все равно не забылось Только вот тогда сказать было некому. и слушать бы ее никто не стал, и... Мы сдались не то чтобы дружили. Семья у нее такая, сложная. Но ведь иногда и с девушками нужно поболтать. Сами понимаете. Сарита понимала. Вот как ни крути, нельзя без подруг. И посплетничать, и пошептаться, и платье обсудить. И мужчин, и косметику. Хочется. А если не с кем? Тогда в роли подруги может выступить и симпатичная девочка-парикмахерша. Как раз тогда молоденькая Анна начинала работать вместе с матерью. То есть работала-то она с детства. Подать, принести, убрать, помыть. Потом начала смешивать краску. Потом так и до клиентов ее допустили. А в тот день так получилось. Мама Анны Марии, которая и работала в парикмахерской, покушала несвежие рыбки и сильно маялась животом. Анна-Мария работала самостоятельно. Вот и села к ней в кресло, до Элис Лассара. «Какая ж она была хорошенькая!» – вздыхала Анна-Мария. Волосы, что шелк, глаза громадные, сама вся точеная, словно дорогая фарфоровая куколка. И добрая такая, никогда не скажешь, что Лассара. Не то чтобы девушки сплетничали о мужчинах. Скорее, до Элис делилась на болевшим, а Анна-Мария своими переживаниями. Так уж получилось, парень, который нравился Анне-Марии, ухаживал за другой девушкой. А он ведь нравился. У Доэлис была своя беда. Ей не нравился никто. А рот-то продолжать надо? И как тут выбрать достойного? Чтобы и умный, и красивый, и самое главное, чтобы согласился стать Лассара. Чтобы некромантов не боялся. Это ж тоже серьезно. А если она полюбит того, кто будет женат? Или будет любить другую? такой тоже реально. Потом Даэлис уехала в столицу. Вернулась с мужем. Жила, родила детей. И умерла. Казалось бы, что удивительного. А вот то. Некромант, который помер от болезни, это не некромант, а дрянь. Уж что-что, а со смертью эти друзья договариваются очень быстро. И Даэлис тоже могла. Но ничего не сделала. Ни для себя, ни для малыша. Почему? Она в жизни не болела. Ничем и никогда. Антония, кстати, тоже. Не то не выжила малявка. Если бы лесная ведьма девочку к себе не взяла, Анна Мария бы точно помогла. Не смогла бы отвернуться. Но дело-то не в том, почему умерла до Элис. Ответа у Анны Марии не было. Но было. До Элис заходила ко мне. Незадолго до болезни. Дней за десять. Вот даже как. Она очень за собой следила. Очень. А в тот раз она была в гневе. Я даже не могла спокойно ее волосами заниматься. Что такого случилось? Анна-Мария Агуэда прикрыла глаза, вспоминая тот давний день. Такой обычный, такой запомнившийся. Да Элис пришла в парикмахерскую не с утра, ближе к обеду. Почти упала в кресло, швырнула шляпку и сумочку на диван, порвала ленту на шляпке. Сволочи! Да Элис! «Сволочи!» сказала. Анна Мария решила, что женщина скоро дополнит свои слова и принялась за ее волосы. И не ошиблась. «Как они могли? Как он посмел мне такое предложить? Гррр! Прокляну!» Дословно Анна Мария уже не помнила. Но по рассказу до Элис, ей сделали предложение. Серьезное. Именно для некромантки. И для ее сына. Да. Не для мужа, не для дочери. Антония пока этих неизвестных не интересовала. Дар у девочки проявился позднее. Анна-Мария не знала, что дар-то проявился с детства. Но Даэлис старательно прятала его. И дочь учила. Люди неприязненно относятся к детям, которые могут поднимать мертвых. А ей хотелось, чтобы у дочки было счастливое детство. Да и муж. Он стал Лассара. Но зачем ему слишком многое взваливать на плечи? Вот и считали все, что Антония Лассара – слабосилок, неспособная, а потому и Долорес это заблуждение поддерживала и амулеты для девочки делала. Так вот, до Элис предложили уйти от мужа и уехать вместе с сыном. Ее примут, осыплют золотом, у нее будет все – деньги, власть, все, что она пожелает. Что взамен? Дети. Другой муж, другая семья. это а пусть живут, как хотят». Понятно, Дайэлис в гневе отказалась, а через несколько дней слегла с болезнью. И умерла, чего уж вовсе никто не ожидал. Сарита задумалась. «Вы полагаете убийство? А кто ж его знает? Теперь-то через столько лет уж и косточки истлели». Хм, Сарита не знала о беседе Антони с матерью, не знала про Ла Муэрте. Но ведь и логику никто не отменял. А не называла имени этого загадочного господина, который ей такое предложил? Нет, не называла. Ну, может, что-то говорила, как-то старалась на него указать. Анна Мария серьезно задумалась. Нет, наверное, нет. Разве что смеялась, что он как есть петух. Петух? Почему-то она заговорила именно так. Я уж дословно, наверное, не вспомню. Или вспомню. Она смеялась, мылоразнаряжен, как петух на гербе. Сарита искренне поблагодарила. Понятно, может, это и ложный след, а может и нет. Петух на гербе – это есть у нескольких дворянских родов. Яркая, красивая птица, которая прогоняет нечисть, приветствует солнце – символ боя и борьбы. Вожак птичьей стай неизменно олицетворяет сноровку, мужество, предвидение, надежность и даже, если хотите, религиозное воодушевление, являясь эталоном атаки и борьбы, избран символом свободолюбивой Франции, появился на печати Наполеона I Бонапарта. По сей день встречается в гербах городов. Сарита постановила себе проглядеть гербовник, а дальше будет видно и кто, и что, и как. Вот, посмотрите. Женщина прильнула к зеркалу и поняла, почему Дайлис предпочитала именно этого мастера. Анна-Мария сотворила чудо. Волосы были подстрижены и красивой каштановой шапочкой облегали голову. Прикрывали ушки. Спускались челочкой на лоб и клином на шею. Выглядела она просто на 10 лет моложе. Пряди переливались золотистыми бликами. Сарита встряхнула головой. Они взлетели и легли снова. Великолепно! «Я рада, что вам понравилось. Вы просто волшебница». Анна-Мария довольно улыбнулась. «Приятно же, когда тебя ценят». Из парикмахерской Сарита уходила беднее на несколько золотых монет, но зато довольно и счастливая. А это тоже чего-то достоит, разве нет? И на чьем же гербе нарисован петух? В задумчивости Сарита пребывала до самого вечера. Пока приехала в поместье, пока готовила – пока отправилась в библиотеку, где самым обыденным образом наткнулась на брата Теобальда. «Что-то случилось, чада творца Сарита скрывать и не подумала. Честно пересказала свой разговор с Анной Марией и поинтересовалась, есть ли в библиотеке гербовник. Брат Теобальда даже не задумался. Конечно, гербовник был. Он выдал его Сарите и вышел вон. А Сарита принялась копаться в нем, задумчиво разглядывая гербы. И вот ведь проблема. Петухов было целых шесть штук. Она выписала их на листочек и решила отправить телеграмму Эрнеста. Пусть Риалон поговорит с тем призраком. Может, что и сложится? Сарита искренне хотела помочь тони Как твое самочувствие? Аманда затравленно поглядел на отца. Врачи сотворили чудо. Его буквально вытащили из могилы. Сбили воспаление, прокололи кучу уколов. Обработали раны. Амада был близок к выздоровлению, физически. А вот душевное состояние парня балансировало на грани между плохо и полный кошмар. Что бы ни сказать непечатно. К распаду личности Амада не приближался. Но по ночам орал от страха. И плохо ему было всерьез. Страшно, жутко, спать он не мог. Чудились кошмарные морты Казалось, что вот сейчас он закроет глаза и... И все. Снотворное тоже не помогало. Тело проваливалось в чёрный омут. А душа, душа кричала и корчилась от боли и страха. И как ему помочь, Эрнесто не представлял. Наверное, потому что сам-то ничего и не боялся. Некромант же. Дитя смерти. Сынок. Эрнесто присел рядом, погладил парня по голове. Всё пройдёт. Верь мне. Отец. Амада вытащила руку из-под одеяла. Сжал ладонь отца. рукам была жуткой. В гробу краши лежат. Все вены набухли, все кости наружу. Я попросил выписать для тебя хорошего доктора. Психиатра? Что-то вроде. Не стал спорить Эрнеста. Я знаю, что ты полностью психически здоров. Я знаю, кто именно тебя похитил. Я просто не знаю, где они сидят. Да-да. Дай время. Мы до них доберемся. Вольно или невольно, Но слова Эрнеста нашел подходящие. Аманда даже чуточку оживился. «Кто? Кто они?» Эрнеста махнул рукой на тайну следствия и принялся рассказывать сыну про измененных. Про то, что с ними сотворили. Про то, что им нужна некромантка. Ламуэрто поймет. Да и не такая уж эта тайна, если рассудить. Аманда внимательно слушал. Потом вздохнул. «Так они уже давно?» «Да, сын». Все это имеет объяснение. Просто мы раньше о них не знали. А теперь они вышли из тени. И мы их найдем. И уничтожим. Правда? Я тебе обещаю. Если я тебе пару голов принесу, станет легче. Да. Тогда я обязательно их принесу. А пока ты должен набираться сил и выздоравливать. И побеседуешь с врачом. От тебя не убудет. Амада кивнул. Когда страхи получают логическое объяснение, Они становятся меньше и незначительнее. Все же в парне было многое от его отца. Просто не проявлялось раньше, а сейчас... «Я поговорю. Спасибо, отец. Не за что. А мама где?» Эрнесто замялся. «Да уж, скажешь так. С другой стороны, врать только хуже станет». «Мама уехала», — просто ответил он. «Оставила письмо, из которого следует, что я ей надоел, а ты вырос». Она хочет счастья для себя. Что? Я тоже думаю, что это вранье. И разберусь с этим. Только выздоравливай. Не добавляй мне хлопот. Не буду, усмехнулся амада Ты хочешь кого-то видеть? Из друзей, знакомых? амада качнул головой. Нет. Что-то вкусное? Нет, пожалуй, нет. А варенье из крыжовника и апельсинов? Вспомнил Эрнесто любимое детское лакомство сына. Амадо невольно улыбнулся. «Ты помнишь? Помню. Принести? И свежего хлеба!» и Эрнестер смеялся и растрепал сыну волосы. «Выправляйся, сынок. Будет тебе варенье. Завтра привезу». И вышел из палаты. «Да уж, порода есть порода. Может, амада и не одарен силой некроманта. Но сломать-то его тоже не удалось. Есть чем гордиться». Тони сидела в магазине. Перебирала мелкие вещицы, разглядывала их. Какие-то сжимала в руке, какие-то отпускала в шкатулке, едва коснувшись. Ей было интересно. Вещи рассказывали свои истории. Иногда печальные, иногда веселые, но никогда не повторяющиеся. И то не знала, что она найдет им новых хозяев. Вещи созданы людьми и для людей. Созданы для служения. И им грустно без тепла человеческих рук. Им не нравится просто так лежать на полках. Звякнул колокольчик. На пороге лавки стоял мужчина. Лет сорока, сорока пяти на вид. Невысокий, черноволосый, крепкий, руки в карманах. «Сеньор?» — вопросительно посмотрела Тони. «Антонио Лассара?» «Да». Мужчина вытащил руку из кармана. Пистолет блеснул ледяной вороненой сталью. Тони даже не испугалась. Она словно завороженная. Смотрела в чёрное дуло, откуда должна была вылететь смерть. Она даже не поняла, что её сейчас убьют. А кое-кто другой понял. Мау! Сеньор Мендоса прыгнул метко. Вам на голову никогда десять килограммов кота не прилетало. Радуйтесь, и скальп не сняли, и глаза целые. А тут? Когда оно прилетает вам на голову, крепко полосует когтями. Да по глазам, да по голове. Так, что никакая прическа не спасает. А потом спрыгивает, не дав времени и шанса его схватить. И рвет когти в угол. Да, именно рвет. Прыгает-то кошачье счастье так отталкиваясь от головы несчастного. Да с пробуксовкой. А когти там. Ой-ой-ой. Вой был такой, что тони даже звать на помощь не потребовалось. Сами все прибежали. И полиция, и соседи, и даже Эрнеста Риалон. который гнал из больницы, что есть сил, как еще никого не задавил. Причувствия? Да, у некромантов они тоже бывают. А Тони так и не испугалась. Не смогла. Наверное, потому что внутри нее была сила Ламуэрте. И девушка просто не могла бояться. Ну как ты станешь бояться своей руки или ноги? За что? А сила тяжело и прохладно ворочалась где-то внутри нее, напоминая легким покалыванием о своем присутствии. Морозными искрами. Убийцу скрутили, связали и увезли. Разошёлся народ, взбудораженный происходящим. И Эрнеста остался вдвоём с Тони. Плюнул, да изгрёб девушку в охапку. «Тони, живая! Хвала Творцу, живая!» Тони уткнулась ему куда-то под мышку. «Да, от Эрнеста приятно и привычно пахло. Такой спокойный запах, уютный, почти родной». «Я бы с ума сошёл, если б бы... сеньор Мендоса успел. «Я его до конца дней печенкой кормить буду», — поклялся Эрнеста. Кот мявкнул из-под шкафа, намекая, что не забудет. Одну хозяйку он пролопоушил, а вот вторую на расправу не отдаст. Кто сказал, что не бывает сторожевых котов? Да за свое они порвут не хуже тигров. «Я... кто этот человек? Что ему вообще от меня надо?» «Завтра узнаем», — пообещал Эрнеста. Сегодня это действительно не представлялось возможным. Раненого надо было вести в больницу. Может, хоть один глаз ему спасут. Один-то кот так разодрал когтями, что шансов не было. Да и крови там вытекла рана на лице вообще сильно кровоточат. Ничего не понимаю. Это из-за нашей поездки к богине? Поэтому меня решили убить? Не знаю, девочка, но обязательно узнаю. И этому кому-то не поздоровится. Эрнеста в этом был сильно уверен. Тони глубже зарылась лицом в его пиджак. Страшно, донеслось до мужчины. Эрнеста плюнул на все и подхватил легонькое тело на руки. Давай я отнесу тебя в спальню. Выпьешь горячего молока с медом и попробуешь поспать. Хорошо. Я посижу с тобой, пока ты не уснешь. Обещаю. Спасибо, поблагодарила Тони искренне. Эрнесто коснулся губами ее лба. «Не стоит благодарности, девочка! Не стоит!» «И почему эти секунды не могут длиться вечность? Недоработка!» Тони лежала на кровати. На кухне гремел посудой Эрнесто Риолон. Не доводилось некроманту греть молоко. Ну, как? Иногда он что-то пытался сделать на кухне. Иногда даже получалось. Но обычно молоко убегало, Приготовленная пища пригорала к стенкам кастрюль и сковородок, а про вкусовые качества лучше не упоминать. Жить хочется. Максимум способностей Эрнеста заключались в разогревании уже приготовленного. «Еще убийц мне не хватало», – пробормотала Тони, глядя в стену. «Казалось бы, только с богиней побеседовала, и ать!» «Ошибаешься!» – из стены выплыл Шальвен. «Это из-за твоего наследства!» «Лассара?» – удивилась Тони. «Нет, антикварного магазина». Тони удивленно подняла брови. «То есть Джастин Эспера Кристобаль. Помнишь?» «Помню». Тони даже зубами скрипнула. «Вот, я подозреваю, что это он». «Он?» Шальвен развел руками. «Точнее, я не знаю. Я завтра еще проверю». «Что проверишь?» – не поняла Тони. Рейнальдо вздохнул. «Тони». «Ты всерьез думала, что такой дотошный человек, как министр финансов, может оставить шантаж без последствий?» «Да я вообще о нем не думала». «А он думал. Сначала всплыло кольцо, от которого он избавился сто лет назад. Потом сеньора Луиса. Потом он узнает, куда та потратила первый взнос. Что логично?» «Понаблюдать за мной», – печально вздохнула Тони. «И если что-то увидит...» да «Тебе напомнить про твою поездку в компании с сеньором Пенье?» Тони вспомнила Зайца, видали, и едва не застонала. «Я дура? Да?» «Нет, ты хороший и добрый человек, но немножко не предусмотрительный «Полагаю, моя предусмотрительность тут не помогла бы. Все одно меня бы убили». «Примерно так, попытались. К тому же ты Лассара. То есть можешь попробовать узнать нечто от самой сеньоры Маркос». Тони качнула головой. «Я же не умею». «Научишься. Повезло еще, что ты не была на ее похоронах». «Я не могла. Я пришла бы, но ты сам видел. Тану пришлось бы меня тащить и туда, и обратно. Это неприлично. Так нельзя». «Министр об этом не знает». «И что?» «Если бы он думал, что вы связаны, на тебя развернулась бы более серьезная охота. А это так, на всякий случай». «Подстраховка?» «Да». Но министр привык все доводить до конца. Он не оставит тебя в покое. Тони подумала буквально пару минут. Получалось так, что ей с министром финансов не ужиться. Что мы будем делать с Джастином? Ринальдо только вздохнул. Что делать? Что делать? Смотря, что ты хочешь с ним сделать. Убить. Даже слегка удивилась Тони. А что еще? За сеньора Луису? Совершенно верно. И за Гвин тоже. «Если честно, подло это. Девочка его любила. Я-то видела». рейнальдо печально вздохнул. «Как грустно это признавать». «Законным путем мы его прижать не сможем. Я согласен». «Тогда ты мне поможешь?» «Разумеется», — кивнул призрак. И даже не удивился сам себе. Ему и такое решение пришлось принимать. И он точно знал, что подонка нельзя оставлять в живых. «Нет, нельзя». Он поставил свою жизнь против жизни Меденалью и ни разу не пожалел. А тут он понимал, что рано или поздно министр финансов доберется и до Тони. Это было логично. Старуху он явно испугался. И девушка тоже побаивается. И привык устранять угрозы. Рисковать тем, что Тони погибнет? Нет, Ринальдо на это не соглашался. Однозначно. А как? Задалась вопросом Тони. «Я обдумаю», – пообещал рейнальда и скрылся в стене. В комнату вошел Танри Алон со стакана молока. При нем такие вопросы обговаривать не стоило. Он же сам пойдет и убьет. А это неправильно. Надо так, чтобы потом не наказали. «Девушка, умоляю простить меня!» Дженнио склонился в поклоне перед какой-то чушкой, спешащей по переулку. Та подняла глаза на галантного кавалера и просто расцвела. «Тан, умоляю вас о помощи. Мне нужно было пройти на касса Куатра, но я, наверное, заблудился. Решил срежу угол». Глаза у него при этом были самые, что ни на есть умоляющие. Конечно, девушка повелась. «Тан, каждый каждой девушке хочется встретиться с прекрасным принцем, который вот так возникнет на улице, поклонится, взмахнет перед ней шикарной шляпой с перьями и позовет к белой карете». Впрочем, белый мобиль ничуть не хуже. И без шляпы тоже можно. А Ланна и мечтала. И вот он. Как тут отказать? Как тут не проводить милейшего человека? А может, он захочет познакомиться? Или шаг второй, третий? А Ланна словно по облакам летела на крыльях восторга и не замечала, как ее ловко подхватили под локоть и направили в нужную сторону. В переулок. в котором и днём-то ничего толком видно не было, а уж ночью. Когда на её шею легла сильная и жёсткая мужская рука и слегка придушила, девушка даже вскрикнуть не успела. Просто осела грудой у ног красавца-мужчины. А тот приспокойно сделал два шага, открыл канализационный люк и потащил к нему добычу. Туда и спихнул, не особо заботясь о повреждениях. Какая разница? Ей бы пару минут прожить, а потом... Всё одно помрёт. Дженнио посмотрел на Дальмеха. Исключительно с научным интересом. Вот, оказывается, как это происходит. Одно движение к горлу жертвы, и острые рыбьи зубы симбионта смыкаются на горле. Глоток, другой. Буквально минута, и Дальмеха выпускает свою жертву. На горле у неё остаётся рваная рана. Из зубов угря добычу выдрать крайне сложно. Симбионт вдобавок кровь и энергии. Проглатывает кусок мяса и сыт. На какое-то время он сыт. «Сколько у тебя теперь?» – уточнил Дженнио. «Два дня. Потом я опять проголодаюсь. Раньше промежутки были длиннее. Но в последнее время мне требуется больше силы. Больше. Понятно». Несколько часов назад Дженнио увидел, как корёжит его соседа. Выглядело это жутковато. Дальмеха выгибался от боли, изо рта у него текла пена. Симбионт вообще корчился, словно в конвульсиях. Сразу он от этого не умрет, но неприятных ощущений будет много. Поэтому мужчины решили пойти на промысел. Выходить куда-то Дальмеха сильно опасался, поэтому они решили попробовать загонный метод охоты. Джейнио подманил добычу и оглушил. Дальмеха выпил ее дочисто и довольно улыбнулся. Теперь я себя чувствую намного лучше. Насколько лучше? С практическим интересом уточнил Дженнио. Думаю, сил на твою затею у меня хватит. Этой ночью у мужчин было запланировано одно небольшое дело. Удрать из столицы можно и нужно, но лучше же, когда у тебя в карманах не ветер свищет. На двоих, хоть у Дженнио, хоть у Дальмеха, было четыре песа. Маловато для спокойной и благополучной жизни. Выплатив море и поискать там что-то хорошее, Дальмеха не решался. Понимал, что его могут искать. Оставалось вскрыть нечто на суше. И объект был выбран удачно. Нужно что-то такое. Маленькое, легкое, ценное. Удобно в транспортировке. Идеально драгоценные камни. Ювелирный магазин. Там и выручка будет какая-никакая. И сами изделия... Только вот как туда пробраться? Сам Дженню это осуществить не сможет. А вот вдвоем? Дальмеха прекрасно может пробраться через канализацию, убить охрану, открыть дверь. Потом они собирают все ценное и уходят. Отличная же идея. Осталось воплотить ее в жизнь. Мужчины еще раз переглянулись. Дженню отправился к люку и полез наружу. Дальмеха скользнул по канализации к тому месту, откуда можно было влезть в магазин. На тело девушки, которая осталась лежать в грязи, они и внимания не обратили. А зачем? Она свое дело уже сделала. Дальше неважно. альберта глотнул из горлышка винца и довольно прижмурил глаза. «Хорошо. Конечно, не надо бы на службе и вообще, но до конца его смены еще почти восемь часов. Считай, только-только на пост заступил. Меняться ему только в семь утра». Успеет еще выветриться, и перегара не останется. И обжаренные зерна кофе у него с собой есть. Пожует, если что. Скучная, конечно, работа. Охранник – это вам не управляющий и не хозяин. Это щита нижняя ступенька. Тем более ночной охранник. тихо и спокойная работа, на которой ничего не случается. Платят, конечно, не золотые, а медики. Но ведь и напрягаться не надо. Пришел на работу, выпил, закусил. Поспал, с утра пост сдал, пост принял. Красота. Тишина, спокойствие. Кстати, и от супруги отдохнуть можно. Вот уж пила беспредельная. И работает он ночами. Ясно же, девок водит. И зарабатывает мало. Ясно же, на девок тратит. И ей же такие бабы неудачные. Все им не так, и все не в радость. А и ладно, чего они думать-то? Лучше еще глоточек. И ломтиком мясо зажевать. Хорошо пошло. Только вот с удобством устроиться в маленькой комнатке для охраны и продавцов. альберта не успел. Шум помешал. Какой-то ляск подозрительный. Со стороны уборной. И чего там такое? Мышеловку, что ли, кто поставил? Да крысу поймал. Вроде и не предупреждали. Но ведь всякое бывало. Честно говоря, магазин-то в старом здании, которому уж лет под триста. Вот и лезет из канализации всякая гадость. Крысы тут – обычное явление. Их то травят, то ловят. Неубиваемые твари. Альберто прихватил с собой швабру и направился в уборную. Ладно уж, разберется. А потом целая ночь отдыха впереди. Демоновы крысы. Дверь уборной приоткрылась, не скрипнув. Темно. Альберто протянул руку, щелкнул выключателем и… Ничего ужаснее в своей жизни он не видел. Чёрное, зелёное, страшное. А потом и видеть уже стало некому. Дальмеха, хоть и подкрепился не так давно, добычу упускать не собирался. Один бросок, и незадачливый охранник осел на пол, побулькивая раны на горле. Алая кровь очень красиво смотрелась на белой с золотом плитки пола. Но долго любоваться Дальмеха не собирался. Ему надо было проверить магазин, и впустить напарника. Другой охраны в ювелирном магазине попросту не было. сыграла свою роль и его расположение, и уверенность хозяина. Когда магазин находится на одной из старейших улиц, на центральной улице города, когда неподалеку находится несколько полицейских участков, когда по улице регулярно ходят патрули. И чего тут еще на охрану тратится? Опять же, и репутация. Семейство Муньос этот магазин уже не первый век держала И ювелирами они были потомственными. Профессия это сложная, серьёзная. И, кстати, требует умения защитить себя. Мало ли что. И грабежи бывали, и налёты, и войны. Так вот, магазин оставался открытым при всех ситуациях и при любой погоде. И ювелиры занимались своим делом. Поверьте, это достаточно сложно. А сейчас войны нет. Проблем нет, время насквозь мирное. Вот и расслабились, потеряли хватку. Бывает. И уж точно не ожидали нападения из канализации. А Дженнио и Дэмиан работали слаженно, словно всю жизнь грабили магазины. Дэмиан приоткрыл дверь, впуская сообщника. Дженнио проскользнул внутрь и тут же ее запер. Шторы и так опущены, свет выключен. Да им свет и не нужен. Ключи от витрин нашлись возле кассы. от чего их убирать. Постоянно же нужны. То для одного, то для второго. Кассу Дженнио вскрыл легко, заранее прихваченным ломиком. Дамиан только фыркнул. Чувствуется опыт. Сам он в это время открывал витрины и выгребал из них все до последнего колечка. Ему-то темнота не помеха. Этот Дженнио пришлось свечку зажечь, а Дамиану все отлично видно. Покончив с основным залом, мужчины дошли до кабинета управляющего. И там застряли достаточно надолго. Выломать дверь? Ее и ломать не надо. У охранника есть ключи от всех дверей. Открыть несложно. А вот в самом кабинете. Управляющий ведь не держит на виду деньги. Зачем ему? У него есть несгораемый шкаф, в который все это и запирается. А шкаф-то металлический. И замок так просто не вскроешь. А хочется. дженню отправил Дамиана на поиски тайников. Мало ли. Вдруг есть. А сам принялся разбираться со шкафом. Эх, ему бы отмычки. Или хоть какой инструмент. Не на себе же его тащить. Нет, не на себе. И Демиан точно не потащит. Дженни выругался и принялся обшаривать шкафы и ящики стола. Вполне профессионально. А вдруг? Ну, должен же быть на работе запасной ключ. Мало ли что, мало ли как. Уже прошло больше часа, вернулся Демиан. так ничего и не найдя. Все же это магазин, а не мастерская. А Дженнио все копался и копался. Дамиан махнул рукой, прошелся по комнате охранника, приволок оттуда все ключи и от скуки начал их пробовать. Уже восьмой ключ вошел в скважину, правда, поворачивался там в холостую. Дженнио заинтересовался, но тут и ему повезло. Стоило поднять ножки стола, как в одном из них выдолбленный изнутри, блеснул металл. Ключ оказался именно там. Мужчина довольно улыбнулся и принялся открывать сейф. В этот раз все получилось. В мешке взломщиков перекочевала крупная сумма денег и несколько мешочков с ювелиркой. Не такой простенькой, как в общем зале. На этот раз к ним в руки угодили по-настоящему дорогие вещи. Дженнио довольно потер ладони. «Уходим!» – Дамиан кивнул. Это был самый слабый момент в плане и у Дженнио. Но мешки придется забрать с собой Дамиану. Сам Дженнио возьмет только деньги. Их лучше в канализации не полоскать. Мужчины еще раз прошлись по магазину. Проверили, не упустили они чего-то. Вроде нет. Да, можно еще куртку охранника забрать. Дженнио в самый раз будет. Ладно, коротковато и в пузе решительно широка. Но это уже мелочи. И, кстати... Можно забрать с собой съестное. Вино, мясо, хлеб. это дальмеха такое есть не станет. После перерождения он предпочитал исключительно сырую рыбу. Ну, или убийствами пробавлялся. А Дженнио в самый раз будет. Двадцать минут, и магазин опустел. О визите взломщиков напоминало только тело на полу. Эрнесто Риолон сидел у камина с чашкой кофе в руке. Тони спала наверху. А он? Дурак он, да? Не мог он уйти. Да и не хотелось ему домой. Где ни Барбары, ни Амада. Была семья. Была? Семья? Вряд ли. Были люди, с которыми он привык жить под одной крышей. Сросся, сроднился. И сейчас у него кусок жизни попросту оторвали. Это было грустно. Но взамен, взамен у него появилась Тония. Его горькая любовь. Его безнадежное чувство. Его несбыточное счастье. В том-то и дело, что не его. И не будет. Хоть ты что делай. С другой стороны, он может быть рядом. Может любить ее, молча и незаметно. Помогать, поддерживать, видеть, как она выходит замуж за другого. Эрнесто сделал глоток кофе и обжег язык. Но боли даже не почувствовал. Нет, этого он уже не выдержит. Всякой душе поставлены свои пределы. «Хм!» – из стены вылез призрак. «Шальвен?» «Таан Риалон!» – ухмыльнулся в ответ Рейнальда. «Побеседуем?» Эрнесто также издевательски повел рукой в сторону кресла. «Присаживайся!» Рейнальда скользнул к своему... «Да, именно своему креслу!» «Завис над ним так же, как привык сидеть при жизни!» Коснулся трубки. «Мне этого не хватает!» «Понимаю!» – кивнул Эрнесто. и протянул развернутую ладонь в сторону призрака. Чуточку подпитать. Материальности он особо не придаст, но кое-что сделать можно. К примеру, зажечь сигару. Не закурить. Курить Эрнесто не хотел. А вот просто поджечь и дать призраку ее ощутить. Аромат табака, хорошего, легкий коньячный привкус на языке, да и кофе. Рейнальдо засветился от удовольствия. «Благодарю. Не стоит. Обращайся». Шальвен кивнул и решил не затягивать. «Я примерно догадываюсь, кто хотел убить Тони». «Подробности». Эрнеста аж подобрался, словно лежал в кресле милый домашний мурлыка. Отвели глаза, обернулись, а там тигр. «Скажи, можем мы как-то попасть в дом министра финансов?» «Зачем? Мне нужна определенная информация. И Тони тоже». «Не темни», — нахмурился некромант. «Я ведь и приказать могу!» «Можешь, но не станешь!» «Неужели?» Поднял бровь Эрнеста и наткнулся на веселый взгляд призрака. «Тони обидится!» «Я могу запретить тебе рассказывать!» Настала очередь Рейнальда двигать бровями. Эрнеста посмотрел на эту пантомиму и рассмеялся. Негромко и весело, словно признавая за призраком право говорить с ним, некромантом, на равных. «Почему бы и нет?» Они оба хотят защитить женщину, которая им дорога. Хотя и по-разному. Рейнальдо видел в тоне младшую сестренку, а вовсе не грозного некроманта. Эрнеста любил. И эти чувства помогали им сделать еще один шаг к взаимопониманию. «У меня есть подозрения в отношении Крестобаля, но подозрения могут не оправдаться», – просто сказал Рейнальдо. «И ты собираешься убить министра финансов?» «Вот еще! Пусть его казнят, как полагается!» — фыркнул Шальвен. «Ясненько! Ладно, рассказывай!» — махнул рукой некромант. И призрак принялся рассказывать, тщательно подбирая слова.